Бен. Туман над качкаватым полем рассеялся. Теперь вместо неторопливых белых завихрений, из которых вырастают голые деревья, Бен видит из высокого окна палаты неровные круги опавших листьев, как жёлтые нижние юбки, которые сбросило лето. Последние оставшиеся листочки, размером не больше полупенсы или свечного пламени, льнут к веточкам под порывами ветра. Ларгоктил Много на что влияет, но только не на его зрение. Он за сотню ярдов видит этих трепещущих, протестующих, так же ясно, как мог бы разглядеть отдельные песчинки в горстке прибрежного песка. Говорят, что они все одинаковые, но на самом деле нет. Там попадаются оранжевые и шоколадно-коричневые, а иногда мелькают бутылочно-зелёные. Он бы остался у окна посмотреть, как ветер сорвёт хотя бы один оттретит полпенса, задует свечу, закрутит жёлтую крапинку и отправит на землю, где в тени головы дерева она станет неразличимой. Он постоянно отказывается от предложений Сиды почтальона поиграть в пинг-понг. Нет, с-с-спасибо, говорит он каждый раз, опуская левую руку, которую придерживает правой, чтобы показать, как та дрожит. С-с-с, слишком т-т-тресусь. и слишком медленный. Как-то раз они попробовали. Сидни скакал с одной стороны стола, а он на своей половине селился дотянуться до мячика, трясущейся ракеткой со скоростью айсберга с болезнью Паркинсона. Это сложно было назвать удачной попыткой. Ах, точно, отвечает Сид, каждый раз удивляясь, как в первый. Точно, точно, точно. Есть сигаретка, братишка. М-м. Джанет Бен есть. Он запускает два пальца в нагрудный карман и ухватывает помятую сигарету Gold Leaf. В -в вот, держи. Спасибо, говорит Сид. Ты настоящий друг. Он суёт сигарету в рот, передумывает, кладёт её за ухо, передумывает, засовывает в рот, передумывает, кладёт сигарету на стол у окна, за которым сидит Бен. Отходит к мистеру Ниву. В надежде уломать его на партию в пинг-понг, Бен наклоняется, чтобы взять лежащую перед ним сигарету, тянет в её сторону терпеливую руку, словно трясущийся зонт, и чем дальше удаляется его ладонь, тем сильнее кажется, что она не принадлежит его телу. Но с помощью некоторых корректировок и поправок он дотягивается до сигареты и захватывает её пальцами, возвращает руку и роняет сигарету в карман. до следующего раза, когда сит о ней попросит. Много ли времени это отнимает? Сложно сказать. Едва ли у него теперь будет меньше времени, чтобы разглядывать деревья, не меньше, чем когда его созерцание прерывает мистер Ниф, похлопав его по коленке и раскладывая на столе свои документы. Вечно он всё разжёвывает этот мистер Ниф, напоминается с несходительной улыбочкой, что он-то образованный человек, дипломированный юрист, и, разумеется, понимает побольше, чем автобусный кондуктор типа Бена. «Без обид. Я ничего плохого не имел в виду, друг мой». Бену и правда не удается уследить за тем, как именно мистер Нив связывает между собой письмо от его жены и ответ директора лечебницы на его обращение в рамках нового закона о защите психического здоровья. Примечание. Закон о защите психического здоровья 1959 года стал первым подобным законом в Великобритании. Он был призван определить случаи, в которых лечение должно быть принудительным. Во всех остальных случаях лечение должно было стать добровольным и по возможности осуществляться без помещения пациентов в лечебницы. Конец примечания. Не вполне понимает он, из зачем мистер Нив раскладывает по кругу постоянно меняющийся набор бумажек, включающий библиотечные штрафы, старые обиденные меню с доски объявлений и наградные дипломы клуба садоводов. Но, по правде говоря, Бен не очень-то и старается. Мистеру Ниву всего-то и надо, чтобы ты кивал и периодически хмурил брови, и можешь дальше глядеть на свои деревья. Ларгектил сгущает время. С одной стороны, всё как будто замедляется, а с другой огромные пласты времени протекают с такой неразличимой одинаковостью, что однажды ты выглядываешь в окно, и выясняется, что лето вдруг закончилось. Бен не знает, сколько времени он здесь провёл. Много дней, это уж точно. И он не помнит, чтобы ему доводилось видеть опадающие листья. Но думать об этом сложно, потому что под лоргактилом вообще сложно думать. Он обволакивает мысли, заглушает, укутывает их точно мебель в пустой комнате. Они всё ещё там, под покровом, но их грани и очертания скрыты, а добраться до них Можно разве что приложив усилия? Да и зачем это может понадобиться? Ведь в одном из этих тяжёлых, бесформенных коконов сидит проблема. Она никуда не делась. Когда Бен не спит, он всё ещё слышит её приглушённое, но к счастью неразборчивое бормотание. Бен уверен, что если её выпустить, она тут же снова превратится в чудовищный беспрерывный круговорот мыслей. захвативших его разум перед тем, как он попал сюда. Гнусные звинья, гнусные цепочки, снова и снова без остановки бегущие по кругу. И от них никуда не деться, потому что куда можно деться от собственной головы? От них не отвернуться, потому что как можно повернуться спиной к чему-то настолько пугающему? Опасно поворачиваться спиной к темноте, которая следует за тобой по дороге, только ты И есть дорога, ты и есть темнота. Это сложно, лучше об этом не думать. И не присматриваться, иначе бормотание станет громче. Назови что-то по имени, и оно явится. Так что не упоминай, не смотри, не думай. И Ларгактил в этом помогает. Бену не все здесь по душе. Иму не нравится спать в общей комнате, где в кровати слева тревожно миукает мистер Ниф, а из соседней палаты периодически прибегает Дерек. В поисках чего-то, что одолжил мистер Ниф, он с грохотом опрокидывает все его заимствования на пол. Верни мне мой шампунь, Сукин ты сын. Нет, нет, убери руки. Да как ты? Он мне нужен. Он мне нужен, Примроуз. Он никак не оставит меня в покое. На кровати справа яростно дышит мистер Коркеран. Он никогда не бывает ни зол, даже во сне. Мистер Ниф никогда у него ничего не одалживает. Мистера Коркрона перевели к ним из Бродмура. Медбрат Фредерикс читал о нём в Daily Mirror. Его постоянно накачивают днём и ночью. Под чтиной на его лице вяло перекатываются красновато-синие волны ярости. Но оно того стоит. Всё это определённо стоит того, чтобы удержать проблему В её коконе варгактил это своего рода благословение, за которое Бэм неизменно благодарен. Не твёрдым шагом он ходит в комнату трудотерапии и плетёт там корзинки из рафии и неустойчивые горшки. Он ест обеденную свинину с печёной фасолью, после которых дают бланманже. Когда день выдаётся солнечный, он выходит на улицу. Он старается не думать о дальних палатах, которые видит по пути к выходу, где заблудшие души в слишком коротких пижамах дрейфуют в пучине безумия глубиной в несколько десятилетий. Ларгоктил ему в этом помогает. Он сидит у окна и смотрит на деревье. Смотри, каждый стоит в неровном круге опавших листьев, как в жёлтых нижних юбках, которые сбросило лето. Но есть вещи, которых он не может избежать. «Пошли, Бен, обход», — говорит брат Фредерикс. «Крупный, добродушный, усталый мужчина, который раздает всем свитеры, связанные с женой, и который едва ли хоть раз поднимал на кого-то руку бескрайней на то нужды. М-м-м?» Во время обхода врачи по большей части просто обсуждают с медбратьями и медсёстрами, что прописали тому или иному пациенту и как те себя ведут. Сами пациенты участвуют лишь изредка. Тебя ждут в третьем кабинете. Хм? Я не знаю зачем. Давай, парень, поднимайся. Топ-топ. Третий кабинет располагается сразу за комнатой трудотерапии. Добравшись туда, Бен замечает, что внутри полно людей, и его медленно охватывает беспокойство. Стулья в кабинете расставлены полукругом, а в центре, рядом с пустым местом, оживлённо улыбаясь, сидит доктор Армстронг. В теории, она его лечащий врач, но он едва ли хоть раз разговаривал с ней. Остальные места заняты студентами-медиками, безошибочно узнаваемый строй белохалатных мальчиков и нескольких девочек с блокнотами и шариковыми ручками. На вид им столько же лет, сколько и Бену, но они разглядывают его так, точно он представитель другого вида. Единственное обнадеживающее лицо в комнате принадлежит медбрату Фредерику, который входит следом за Беном и, обнаружив, что для него кресло не приготовили, облакачивается на две На фоне армированного стеклянного окошка его силуэт напоминает диаграмму. «Итак», — радостно начинает доктор Армстронг, пока Бен шаркает по линолеуму, — «это мистер Холкомб. Мистер Холкомб находится здесь добровольно. 22 года. После школы работал посудомойщиком, а потом устроился автобусным кондуктором. 6 или нет. 7 месяцев назад он пришёл к своему терапевту в состоянии крайнего возбуждения и попросил, цитирую, усыпить его. Депрессии в анамнезе нет, но пациент жаловался на навязчивые мысли, возможно, переходящие в слуховые галлюцинации. Диагноз, спрашивает она аудиторию. Его используют как учебное пособие. Шизофрения, уверенно отвечает парнишка с Бакинбардами. Верно. говорит доктор Армстронг. Но с обычными оговорками, да, нельзя установить масштаб заболевания или точно классифицировать определённые состояния. Все строчат в блокнотах. Поступил 8 июня 1964 года. Начальная дозировка хлорпромазина 400 мг. Торговое название Лоргактил, отвечает девушка с каштановой косой. Или Тразил? Затем дозировку увеличили до 500 миллиграммов, так как возбужденное состояние сохранялось, а потом выровняли до 300 миллиграммов в день. Поведение? Последний вопрос обращен к медбрату Фредериксу. «С Беном вообще никаких проблем нет», — говорит он. «Золото, а не пациент». «Рада слышать», — отвечает доктор. «Как вы себя чувствуете, мистер Холкомб?» «Ха-ха-ха-хорошо», — выдавливает из себя Бен. Превосходно, говорит доктор. Но вопрос, леди и джентльмены, что вы можете заметить? Вы видели, как мистер Холкомб ходит? Слышали, как он разговаривает? Видите, как он сидит? Есть какие-нибудь соображения? Они все таращатся на него. Девушка с косой постукивает кончиком ручки по зубам. Мелкий, щуплый студент Индус, опрятный, смуглый, бравастый, похожий на воробья, которого легко можно спрятать в карман. Откашливается и произносит: "Тик правой руки, достаточно выраженный". "Верно", говорит доктор Армстронг, и после этого все остальные студенты, словно получив одобрение, тоже начинают высказываться. "Нарушение координации? Паркинсонизм? Он постоянно высовывает язык? Частая моргание? По-по-по. Это уже Бен пытается произнести поздняя дискинезия. Он видел эти слова в своей медицинской карте, когда её оставили лежать на сестринском посту. Он не знает, что это значит, и знает, что ему не положено вмешиваться, но ему так хочется их всех удивить, но он не может выговорить слова, и все они слышат лишь очередной симптом. Затруднённая речь. Победоносно восклицает девушка-косичка. Угу, соглашается доктор Армстронг. И если бы мы не знали историю болезни мистера Холкомба, из всех этих симптомов можно было бы заключить, что это церебральный паралич, высказывает догадку студент Индус. Да, или болезнь Хантингтона. Мы бы проверили оба эти варианта, явись мистер Холкомб в таком состоянии на первичный приём. Но я хочу, чтобы вы все обратили на это внимание. Физически у мистера Холкомба всё в порядке. Каждый из этих симптомов является побочным эффектом нейролептиков. Мистер Холкомб здоровый молодой человек, а это всё из-за хлорпромазина. Так мистер Потель, студент Индус, поднимает руку. В таком случае, думаю, ему не повезло. Эти побочные эффекты обычно проявляются гораздо позже и чаще всего у пожилых пациентов. Верно. Такие реакции наблюдаются лишь у 30% А мистеру Холкомбу не повезло вдвойне, потому что у него эти реакции проявляются очень сильно. Она поднимает палец. Запомнить, пожалуйста, это совершенно обычная вещь. Редкие не значит не случающиеся. Такие реакции постоянно проявляются у небольшого количества людей, и мы, как медики, неизбежно сталкиваемся с такими пациентами и должны быть готовы им помочь. Со всех сторон ручки царапают страницы блокнотов. Итак, как мы можем помочь мистеру Холкомбу? Тик, двигательные и речевые затруднения. Как я уже сказала, у него не было никаких нарушений, не считая, конечно, шизофрении, или, если точнее, у него пока не было никаких нарушений. Кто скажет почему? Потому что эти симптомы могут стать постоянными. Спасибо, мистер Потель. И как же нам следует поступить с мистером Холкомбом? Есть идеи? Можно заменить препарат. На какой, например, мисс Эдвардс? Девушка косичка опускает глаза. Она не знает. Да, говорит доктор Армстронг. Мы могли бы перевести его на флуфеназин или отзопрамазин, но они относятся к той же группе лекарств и вызывают те же побочные эффекты, к которым мистер Холкомб оказался так восприимчив. Ещё варианты? Паттель вопросительно откашливается, но высказываться больше никто не хочет. «Нужно резко снизить дозировку препарата», — говорит он. «М-м-м!» — возражает Бен. «М-м-м!» Звук, который он издает, больше похож на стон, чем на слово. Доктор бросает на него хмурый взгляд, но, похлопав его по руке, продолжает. «Я тоже так думаю», — говорит она. «Не очень резко, но оперативно». Для начала надо сильно снизить поддерживающую дозу и возможно, добавить стандартные седативные средства, если вдруг появятся какие-то признаки психоза. У вас ведь было пару хороших спокойных месяцев, да, мистер Холкомб? Дружелюбно говорит она, повысив голос, точно обращается к глухому. Пора возвращаться домой. Вам не место здесь. Бен обнаруживает, что под лоргактилом можно чувствовать страх и злость. Если эмоции достаточно сильны, они начинают, как ветер, носиться по комнате с задрапированной мебелью, снося её и вздымая наброшенные простыни, а сердце начинает неистово стучать. Он спихивает руку доктора Армстронг и поднимается со стула. Она бы так не улыбалась, если бы знала, что ему шепнула проблема. "Нет", хрипло ревёт он. Язык во рту мешается, точно застрявший в горле ком. Нет. Студенты отводят от него взгляды. Аrmstrong вздыхает. Она не так планировала закончить свою маленькую презентацию. Фредрикс обращается она к медбрату, который уверенно выступает вперёд и кладёт широкую руку Бену на загривок. Не надо, сынок, не надо, говорит он. Теперь успокойся. Успокойся. Пожалуй, стоит дать ему следующую дозу сейчас и начать уменьшать завтра, распоряжается она. Фредерик скивает и за считанные секунды выводит Бена за дверь. «Чест слово», — говорит медбрат, — «на тебя это не похоже». Бен привык принимать лоргоктил в виде противного сиропа в мерном стаканчике. Но в этот раз препарат вводят внутривенно, и от того места, где входит игла, поразительно быстро выходит. разливается покой, глухое оцепенение, которое замораживает дребежащее содержимое его головы и стирает пусть и на время будущие кошмары, всё с чем ему позже придётся справляться самому. Посиди-ка в кресле, а я принесу тебе чашечку чая, говорит медбрат Фредерикс. Смотри, каждое дерево стоит в неровном круге опавших листьев, как в жёлтой нижней юбке, которую сбросила лето.